глава 18. ни о каком постельном режиме не могло идти речи хватит наряжалась она галя лукавила если бы сказала что ей не стало страшно когда она увидела инвалидное кресло кошмар любого человека его вкатил в палату санитар за спиной которого маячил харитон снова он снова пришел как приходил все эти дни бросал дела бизнес и ехал к ней галя прогнала последние мысли прочь не до них кресло внушало ужас как она на нем будет передвигаться, как она будет выполнять гигиенические процедуры. В клинике ей помогали медсестры, без них она бы не справилась. Но они делали свою работу и делали хорошо, а дальше как? Аленка тоже приехала. «Мам, я так сильно тебя люблю, я так по тебе скучаю». Слова ребенка взбодрили ее. На Харитон она старалась не смотреть, не могла. Он видит ее беспомощной, не накрашенной, с синяками и вообще. Но оказалось, что это только начало потому что именно он пересаживал ее на кресло. Когда санитар подошел к кровати и уже готовился поднять Галю на руки, в палате раздалось властное «Отойди». Санитар вскинул голову, на его лице застыло недоумение, а вот лицо Табасова оказалось нечитаемым. Мужчина решительно подошел к кровати и отгородил санитар от нее. Галя ахнула, когда крепкие до боли знакомые руки подхватили ее. «Что ты?» Она не успела договорить, куда-то провалилась. То ли слабость накрыла ее то ли темная аура Харитона поглотила. Алена дернулась к ним и затормозила в последний момент. Галя прикрыла глаза. Против такого мастодонта, как Табасов, не попрешь, тем более на людях спорить с ним бесполезно. Ее укутали в несколько пледов. Машина оказалась прогретой Как только Галя оказалась внутри, сразу откинула голову на подголовник. На лбу выступила испарина, на спине тоже. Все-таки она еще очень слаба. И идея передвигаться на коляске ей уже не казалась такой ужасающей. Харитон сел рядом. Ехали они молча и по ощущениям недолго. Периодически на Галю накатывала тошнота. Она очень хорошо помнила дом Табасовых и тот кабинет, где беседовала с отцом Харитона. Он столько раз ей снился в кошмарах, что, казалось, она изучила каждую деталь, каждую мелочь интерьера. Мы приехали. Харитон осторожно тронул Галю за плечо. Она распахнула глаза и с опаской огляделась. Другой двор или ремонт сделали? Нет, другой ни Низ живота Гали свело судорогой, пульс участился, в висках застучало. Она не пойдет в дом, не сможет. Она и не пошла, ее занесли. «Пледом прикройся», — скомандовал Харитон, хмурясь, — а то она не знала. Мерзнуть в планы Гали не входило. От запаха лекарств и уколов ее воротило. Она намеревалась встать на ноги как можно быстрее, и простуда будет явно лишней. Все-таки, как ни противилась Гали, как не настраивала себя на показное равнодушие, она не могла не рассматривать то, что мелькало перед глазами. Алена, убедившись, что с мамой все в порядке, убежала проверять комнату. Они преодолели крыльцо, входную дверь. За ними шел охранник. Он нес кресло. Вот она и в доме Харитона. Мечты сбываются. Как только кресло разложили и поставили, Харитон сразу же опустил в него Галю и поправил плед, хотя в последнем уже отпала надобность. Галя снова не удержалась и осторожно осмотрелась. В конце концов, она должна понимать, где будет жить в ближайшее время. «Мы переехали сюда десять лет назад», — сказал Харитон, заметив ее интерес. Галя мысленно вздрогнула. «Зачем мне эта информация?» Она продолжала держаться на чистом упрямстве. Его ей подсыпали за дня в день, иначе никак. Табасов присел перед ней на корточки уравняв их шансы смотреть друг другу в глаза. А это был запрещенный прием. «Этот дом я строил для себя и сына с нуля». Внутри женщины завибрировала. И эта вибрация поднималась все выше, захватывала все больше участок тела. «Я...» — она начала говорить, но оборвала себя, поняв, что не знает, что сказать. «Красивый дом». Иногда спасение приходит в самых обычных фразах, без них никуда. «Рад, что нравится». «Я хочу спать», — выдала Галя, маскируя смущение и неловкость. С момента, как она пришла в себя, они не покидали ее. А теперь она в доме Харитона, и он говорит, что тут не жила его жена. Он же это имеет в виду, это, но ей зачем это знание? Как только схлынули первые эмоции, пришел и ответ «Затем». Галя отвела взгляд. Не могла она спокойно смотреть в глаза Харитона. Не могла и все тут. Темный умут затягивал, звал. А Табасов точно специально постоянно на нее смотрел. От его взгляда невозможно было скрыться, как от него самого. «И еще я рад тому, что ты, наконец, в моем доме». Тихие слова не просто проникали в душу, они били наотмашь, вытягивали сердце последней силы. «Можно мне в комнату?» Ей необходимо укрыться, спрятаться, получить хотя бы минуту тишины и уединения. Где она сможет собрать, если не тело, то хотя бы душу? Конечно. Алена появилась вовремя. Увидела их, застыла, не решаясь подойти. Комнату для Гали переоборудовали для жизни человека с ограниченными возможностями, а у нее они сейчас ограничены. Галя сжала силы зубы. Ничего, ничего, это временно. Она встанет. Ради Алены, ради себя. «Мам, я тоже тут живу» ни к месту сказала алена в смысле в доме табасовых женщины остались в спальне вдвоем для гали подготовили комнату на первом этаже она протянула обе руки дочери та сразу же подбежала к ней присела на корточки галя не удержалась и всхлипнула знала что нельзя знала что испугает дочь но ничего не могла поделать мам мамуль ты что плачешь прости меня малышка слышишь прости ты чего мама ну не смей это ты меня слышишь Что бы там между тобой и Харитоном Валерьевичем не случилось, ты не должна винить себя, и уж тем более обо мне беспокоиться. Я в Каянском учусь. Будем думать, что это небольшой такой плюс. Или большой. Я знаю, я все знаю. Харитон Валерьевич рассказал? Да, он... он не обижает тебя. Харитон Валерьевич? Снова повторила Алена, сводя брови на переносице. Он иногда меня пугает, напрягает, своей властностью, что ли. Мам, ты представляешь, кто он такой? Черт, конечно, представляешь. Не ругайся. Галя сильнее сжала руки дочери. «Не буду». Она понимала ее. «Прекрасно». И даже думать боялась, что пришлось пережить ее девочке за эти дни. После Алены почти сразу же зашел Харитон. Он следил за комнатой, ждал, когда уйдет дочка. «Как тебе? Все хорошо? Скажи, если что-то не будет устраивать». Галя подкатила коляску к окну. На удивление, она быстро разобралась, как ей пользоваться. Несколько кнопок, рычажок. Коляска полностью автоматизирована, и даже вроде бы есть массажная функция что-то такой врач говорил. Правда, она слушала вполуха. Как Аленка оказалась у тебя? Задала на тревожище ее вопрос. Привез к себе в день аварии. Привез и только-то? Да, и только-то. Она слышала его шаги. Каждый отдавался по нервам, звоном. Оказывается, такое тоже бывает, хотя чему она удивляется? Она всегда слишком остро чувствовала Харитона и продолжает. Он встал за ее спиной, положил руки на спинку кресла. Чуть-чуть, совсем немного, и он коснется ее. Под кожей побежал огонь. Да что же это такое? Гале хотелось выйти от беспомощности, от злости на себя, собственную реакцию или откинуться назад и позволить себе провалиться в Харитона. Зачем, Харитон, ты же знал, я против. Зачем? Тебе правду сказать или то, что обелит меня в твоих глазах? О как. Первый вариант. Галя сильнее вцепилась в поручни коляски. Вид из окна завораживал. Прямо как на картинках в модных журналах про жизнь сильных мира сего. Ухоженный сад, беседка, тропинки, ведущие вдаль. И вокруг зелень, уже покрывающаяся осенними красками. Я намеревался использовать Алену, чтобы ты от меня уже никуда не делась. Можешь повторить, что я сволочь, спорить даже не буду. Ты мне нужна, Галка. И если бы я знал, что противен тебе и прочее... Хотя нет, хренушки. И в этом случае тоже бы не отпустил. Не отпустил. Вот так. Галя прикрыла глаза, пытаясь стабилизировать дыхание. «Что сейчас было? О чем он говорит?» «Ты заигрался, Харитон!» Тихо, почти не размыкая губ, выдавила она из себя. «Разве?» Она могла продолжить разговор, могла спросить, зачем она ему и какие гештальты прошлого он стремится закрыть, но промолчала. «Если они сейчас продолжат, она не вывезет, скатится в истерику». Не то время она выбрала для откровений. Харитон, кстати, тоже. «Я по-прежнему хочу спать», выдохнула она и по инерции откинулась назад. «Кожу обожгло». Она соприкоснулась с пальцами Харитона. От мужчины реакция последовала мгновенно. Он точно только этого и ждал, чтобы приласкать. Пройтись пальцами по ее шее. «Ложись, за ужином встретимся». «Да». Она развернула коляску и доехала до кровати. «Большая». Галя начала вставать. Вставать ей не запрещали. «Двигаться все равно надо начинать потихоньку», рекомендовали под присмотром специалиста. Ее снова перехватили крепкие мужские руки. «Я сама» вскричала Галя, уже боясь прикосновений Харитона. По его лицу проскользнула тень, и вообще он похудел сильно, осунулся. Под глазами темные мешки пролегли. "Самой тебе рано. У меня есть Алёна, она поможет". Галю накрыла нерациональной паникой. "У тебя есть я. Они рядом с кроватью, и она чувствует его всего. Птица в его доме и почти в его кровати". Последний не так уж важно, скорее Харитон отметил это мимолётно. "Пусть так. Он накрыл Галю пледом, поцеловал в лоб и вышел, от греха подальше. Иначе что-нибудь еще наговорит. Сегодня его несло не в ту степь. Нашел время, когда душу открывать. Да и кого интересовали его чувства, мужик на той мужик, чтобы в себе держать лишнее. Хритон, тяжело ступая, прошел в кабинет и налил себе выпить. Нажираться сегодня не планировал, надо помочь Гале адаптироваться в доме. Его птицу ломал сам факт нахождения тут. Он видел, и это его резало без ножа. Что, черт побери, не так? где он снова налажал. Вкус алкоголя он не почувствовал, как, впрочем, и облегчение. Рухнув на диван, Табасов прикрыл глаза. Сейчас он немного выдохнет. Да, надо выдыхать. Больше жизни Галли не угрожал опасность. С остальным он разберется как-нибудь. В комнате стояла звенящая тишина. Звукоизоляция в доме была на высшем уровне. И сейчас тишина давила. Харитон предупредил. Сегодня его ни для кого нет. Сегодня он только для семьи. Позвонил Гордей. На днях он уехал в командировку. Сын все чаще напоминал ему его самого в те годы. Тоже рвался вперед, стремясь занять лучшее место под солнцем. Как Алена? Сразу же начал сын. Ожидаемый вопрос. Харитон вздохнул. Суетиться с матерью. Бать, м, не дави на нее. На кого именно? Харитон скривил губы. На обеих. В тон ему усмехнулся сын. Ты понял, про кого я? Понял он, конечно. У тебя надо полагать серьезно. Харитон не спрашивал, констатировал факт. Да, и обижать Алену я не позволю. Да кто ее обижает, сын? Он сам глотку за нее перегрызет любому, потому что Алена — это часть Гали, а значит, и часть его.